Глава 28. Калин Меня атаковали еще пять демонов, пока я пытался обработать раны Тесы. Я сравнительно легко расправился с ними, проклиная себя при каждом свисте стали. То чудище, что напало на нее, застало меня врасплох. Я был слишком сосредоточен на другой твари и не обращал внимания на то, что происходило за моей спиной. Эти чудовища становились все умнее. Меняли тактику, и Тесса поплатится жизнью, если я не унесу ее в безопасное место. После того, как последний оборотень свалился замертво к моим ногам, я подхватил Тессу и унес ее обратно в дом. Закрыл двери и захлопнул ставни на окнах. Обычно демонам не нравилось находиться в домах, но после случившегося я не хотел рисковать положив Тессу на кровать, я снял с нее плащ и тунику и всячески старался не пялиться на очертания груди под ее нижним бельем. Она была без сознания и ранена, а я никогда не опустился бы так низко, в отличие от Аберона. Сняв с Тессы рубашку, я хорошенько рассмотрел рану у нее на спине и принялся за дело. Зверь рассек ей лопатку прямо над чертовой татуировкой дракона, нанесенной Абероном, Но когти зверя вонзились неглубоко. Я вытер кровь и плотно прижал к ее коже кусок ткани. Какое-то время будет болеть, но она выздоровеет. Душа у меня переворачивалась от совсем других шрамов. Кто-то вырезал у нее на спине две глубокие линии внизу позвоночника. Шрамы выглядели свежими. Там, где он ее порезал, кожа была красной и воспаленной, словно он специально сделал так, что раны затянулись не полностью. Я закипел от гнева. Тот, кто это сделал, причинил ей боль намеренно. Ниф рассказывала мне о шарамах, но я не представлял, насколько они ужасны на самом деле. Так и не смог это осмыслить. Я всегда знал, что Аберон жесток, потому и совершал сам ужасные поступки» но это за гранью жестокости, это безумие, само зло. Сила богов замутнила его разум, в стремлении стать одним из них он слишком преуспел. Тесса пошевелилась, и я вздохнул с облегчением. Я знал, что она поправится, но все равно боялся, что больше никогда не увижу этих нежных карих глаз». Я осторожно перевернул ее на спину и попытался придать комфортное положение, но потому как она поморщилась, понял, что это наступит еще не скоро. Бледная как смерть, она посмотрела на меня. «Что случилось? Где мы?» «Кто это сделал с твоей спиной?» — прорычал я, не в силах остановиться. Не эти слова я хотел произнести первыми, но при мысли, как он вонзает в нее клинок... «Ох, если бы я только мог пересечь грёбаный мост и сам вонзить клинок смертных в его сердце. Вместо того, мне придется довольствоваться тем, что эту миссию за меня исполнит Тесса». Она с трудом сглотнула, и в её глазах промелькнула боль, как будто даже вспоминать о том было слишком тяжело. «Забудь», — быстро сказал я. «Ты не должна отвечать. Мы...» «Ты знаешь, кто это сделал». Скрипучим голосом ответила она. Это сделал Аберон. От ее слов мое сердце окаменело. Это произошло шесть лет назад. Она вздрогнула и слегка поерзала, пытаясь устроиться поудобнее. Мой отец открыто выказал ему неповиновение. Аберон отрубил ему голову, но и этого ему оказалось мало. Он наказал и меня. А теперь вынудил стать его невестой. Он убил мою служанку и сестру, а потом целый месяц ломал меня, чтобы не осталось желания ему противостоять. Он меня уничтожил, Кэл. Если бы вы с Морган не вытащили меня оттуда, если бы ты не помог, я была бы замужем за этим монстром, и он сломил бы меня так, что я никогда бы от этого не оправилась. От обуревавших меня эмоций я задышал чаще. Мне притило видеть Тессу такой, когда она говорила дрожащим голосом и смотрела полными боли глазами. «Что произошло после того, как я потеряла сознание?» — снова спросила она. И я рассказал ей. Тесса побледнела, а когда упомянула новые раны, она напряглась. Теперь у нее еще остался один шрам в дополнение к уже имеющимся. «Это похоже на яд». Сказала она, когда я закончил объяснять. «Как будто в кровь попал яд оборотня». Я кивнул. «В их зубах и когтях есть яд, который может оглушить, как раз потому их атаки такие результативные». Она задрожала и охнула. «Значит, яд меня не убьет? «Нет», — тихо заверил я. «С тобой все будет хорошо, Тесса, но не благодаря мне». «Откуда ты мог знать, что один подкрадется к нам сзади?» Нет, я не знал, но мог догадаться. Нужно было отвести тебя в другое, более безопасное место. Я сжал руки в кулаки от мысли, что могло произойти, если бы все развернулось иначе. Тесса уже могла быть мертва. Она протянула руку и дотронулась до моего колена. От ее прикосновения я весь окаменел. Я опустил взгляд на ее пальцы, которыми она обхватывала мою ногу и на мгновение позабыла обо всем. Ее прикосновение не должно было так меня разволновать. Это всего лишь рука, еле уловимое прикосновение. Но оно что-то всколыхнуло во мне. Она сглотнула и одернула руку, словно сама была поражена своей смелостью. И чему тут удивляться? Я же кровожадный король тумана. С чего вдруг кто-то захотел бы прикоснуться к такому монстру? Вспыхнув от смущения, она отвернулась. «Рядом с тобой мне безопаснее всего, Калин. Если бы ты оставил меня в другом месте, например, в этом доме, они бы меня убили. А ты находился бы слишком далеко, чтобы этому помешать. И все же здесь нам больше нельзя оставаться. Я знаю, что тебе больно, но мы должны двигаться дальше, пока другие оборотни не учуяли по ветру запах крови своих собратьев». Тесса поморщилась. Я хочу отправиться в путь, но вынуждена признать, что чувствую себя не очень. Тесса, если бы я мог поделиться с тобой своей целительной силой, то не колеблясь, ни секунды избавил бы тебя от этой боли. Ее глаза просияли, когда она посмотрела на меня, а на ее губах появилась легкая улыбка. Всего неделю назад она глядела на меня совсем иначе, и от этого у меня внутри все сжалось. Тесса сказала, что понимает, почему я обрушил на Альберию всю мощь своей силы, но я себя простить так и не смог. Я уничтожил целое королевство и сделал бы это снова. Как она могла все это время, жившая в ловушке за пропастью с Абероном, этого не увидеть? А теперь я посылал ее туда снова, чтобы она закончила то, о чем мне стоило позаботиться самому». Я знал, бы, что она ввязывается, даже если она сама этого не осознавала. Убийство короля Аберона, даже с клинком смертных, — опасная миссия. У него нет возможности воспользоваться своими силами, но он по-прежнему силен и убить его сложно. Аберона окружают солдаты, которые перед ним преклоняются. У Тессы столько же шансов вонзить клинок ему в сердце, сколько и умереть». Я уже несколько дней мучился из-за этого. Как я мог отправить ее туда, зная, что она, возможно, не выберется живой? Калин, прошептала она, что-то не так? И я стиснул зубы. Сейчас все это не имело значения. Тесса не станет тайком возвращаться в Альберию, пока мы не найдем ее семью, а это могло занять недели или даже месяцы, тем более, вскоре нам нужно вернуться в Дубнас. У меня есть еще время ее натренировать или найти иной способ. Ничего, покачал я головой. Просто жаль, что нам придется отправляться в путь, когда ты раненый и истекаешь кровью. Но как только мы доберемся до Ичина, тебе ничто не будет угрожать. Там много удобных кроватей, где ты тоже сможешь отдохнуть. А предположить, что найдется и несколько чистых простыней. После такого лежбища звучит роскошно, а оборотням туда не пройти. Потерев подбородок, я посмотрел на ставни, которые закрывали вид на простирающийся за деревней туман. Раньше не заходили, но все меняется. Не теряй бдительности. Они вполне могут последовать за нами.